Глава 10. Центральный союз людей. Континент вечной войны очень велик. Неизвестно, какой силой должен обладать Бог, создавший это место, и у кого хватило духу оскорбить такое могущественное существо. Вместе с тем, даже ядро КВВ состояло из по меньшей мере миллиона миров, высокоразвитых и мощных цивилизаций в прошлом и, возможно, в настоящем, которые смогли противостоять невзгодам и множеству противников. Хотя может быть и так, что становлению Первых миров помогал сам хозяин этого места в свое время. Сейчас КВВ развивается уже сам по себе с полученной на старте энергией, А крайны же КВВ бесконечно велики для маленького по размеру разумного. Именно поэтому такая могущественная организация, как «Фракция Зла», не смогла быстро приструнить сопляка вроде меня. Собственно, даже перемещение войск в нижнем поясе было крайне затруднено. Наша экспедиция по поиску мира пока еще не увенчалась успехом, а катались ребята уже много месяцев и не на самых медленных лошадях в самом начале. Сейчас же они летели на полиплане и могли преодолеть за сутки сразу несколько регионов, Так как у меня было много переносчиков, экспедицию я разделил на 10 команд, каждая на своем полиплане. Делать там было нечего, и переносчики прибывали на полиплан, чтобы отдохнуть и поспать. Затем на вахту прибывал другой переносчик, а первый отправлялся на работу. В нижних мирах технологии были не очень развиты, так же как и уровень летающих бойцов был невелик. Высоко в небе наши полипланы никто не беспокоил, а экипаж занимался фотографированием территорий и составлением карт. Когда один из полипланов экспедиции попадал в новый мир, переносчик призывал и использовал талисман, данный лейтом. Таким образом, мы могли охватывать в свою сеть сразу большое количество регионов. Кредит от Центрального Союза Добра был получен. Производство полипланов ускорилось еще больше. В этот раз я не поскупился на деньги, отдав часть трудоемких заказов местным производителям в Небесном Городе и Эливерийской Империи, хотя это и было дороже, чем справляться с собственными силами. Просто деньги были, а свободная рабочая сила отсутствовала. В общем-то, прямо сейчас на поле боя они были не очень полезны. Без господства в воздухе федерация могла использовать полипланы для бомбардировок лишь время от времени, если удавалось подгадать удачный момент. В остальное время их быстро отгоняли магические корабли демонов. На нашей стороне С самых первых дней сражения также появилось некоторое количество кораблей, которые могли быть использованы для кинжальных атак на воздушные силы противника, вторгшиеся в наши земли, плюс системы ПВО, поэтому вторжения врага с неба мы не боялись, как и враг не боялся наших атак. Впрочем, от Ларисы пришли хорошие новости, специально подготовленные ею метаморфы, уже начали получать кредиты и субсидии в банках и фондах фракции зла. Во вселенной зергов уже начали собираться первые магические корабли, которые в будущем помогут нам получить контроль над небом. А сейчас же новенькие, только сошедшие с верфей полипланы, отправлялись на территории возле герцогства Монтания, где у меня и дух герцогинь был плацдарм. А оттуда они летели по всем диким землям, собирая большое количество деревень, жителям которых трудно было укрыться от взора с высоты птичьего полета. Многие деревни пытались оказывать безуспешное сопротивление, но быстро приходили к пониманию, что от новой угрозы не сбежать и лучше бы просто сдаться. Среди новых подданных республики Олимп, Те, кто мог и хотел сражаться, отправлялись на войну с коалицией антитера, которую создали противодействующие нам страны в этом районе. Другие же направлялись в старые или новые города, чтобы найти работу. Детей и подростков отправляли в подземные города для получения соответствующего образования и базовой идеологической обработки. Разлучать родителей с детьми было очень неприятно для меня, но я не хотел иметь на своей земле мины замедленного действия и предателей. А образование молодых разумных в заданных правительством Олимп по рамках поможет детям понять принципы жизни в республике и, надеюсь, снизить количество недовольных. Взрослые же деревень привычно сбивались в общины, члены которых скидывались эросом на воскрешение друзей и родственников – в порядке очереди, полученной в результате голосования или подбрасывания жребия. Конечно же, процесс не был всегда гладким. Некоторые старосты деревень, которые в прошлом были большими шишками, пытались пропихнуть своих людей вне очереди, даже пытались подкупить моих чиновников. Но все руководители федерации знали, что у меня особое отношение к коррупционерам, десятки тысяч которых с рабскими ошейниками на шеях сейчас копали пещеры для подземных городов или возводили стены на границе с Антитерой. Несколько сотен особо отличившихся на воровстве и угнетении или продажи населения в веренных территорий уже ушли в небытие, не получив результат с одной стороны, шишки пытались воздействовать на своих бывших подданных, но и это получалось далеко не всегда». Прибегавшие же к силе шишки живо оказывались в местном СИЗО. Если вина была доказана, их могли отправить в дальние области на пару лет каторги. Общая система работала как часы. Полипланы искали деревни и перевозили их жителей в города республики. Так появлялись новые рабочие и даже немного прирастала армия. Жители деревень, оказавшись в более-менее приличных условиях жизни, могли сэкономить немного эрос, чтобы купить очки духа и воскресить своих родственников и друзей. Воскрешенные также шли в армию или устраивались на работу, чтобы поскорее воскресить уже своих родственников и друзей. Даже если таковых не было, большинство вступали в общину, чтобы иметь квоту на воскрешение. И они даже не собирались эту квоту продавать». Разумные, долгое время выживавшие в лесах и горах, имели очень сильную привязанность к своей общине. Кто-то тратил свою квоту на воскрешение соседа, едва знакомого парня, торговавшего снедью на углу улицы, или красивой официантки в любимой таверне. Общины росли, скорость воскрешения жителей также росла. От многих городов, в период расцвета, в которых жили миллионы разумных, остались деревни всего с парой тысяч жителей, и таких деревень, присоединившихся к республике Олимп, было очень много. Также главы общин придумали особую схему. В первую очередь они складывались на воскрешение подростков-призывателей 16-17 лет по земным меркам – Из-за низкого уровня их воскрешение обходилось крайне дешево, так еще и правительство выделяло субсидии в размере 50% от стоимости воскрешения разумного до 18 лет. Молодые парни и девушки проходили короткое обучение в несколько месяцев, после чего отправлялись на фронт. Зарплата у военных была достаточно велика, также могли быть и трофеи с поля боя. Соответственно, с более высокой зарплатой молодые воины могли вносить в общину больше эрос, что ускоряло последующее воскрешение жителей бывших городов. После подростков призывателей уже призыватели низких уровней старше 18 лет и подростки с рабочими профессиями, которых легко было обучить и которые, по моим директивам, тепло принимались на всех фабриках республики. Даже с большим количеством деревень для Федерации Земли очки духа были дефицитным товаром. Из-за массовых закупок ОД в оливерийском Союзе порядка и в нескольких других местах, куда могли дотянуться мои закупщики, цена на ОД медленно поднималась. Гораздо дешевле было напрямую выделить Эрос, чтобы поднять уровень молодому разумному, чем покупать ОД для воскрешения взрослого рабочего с высоким уровнем – Понимаю, что это несколько кощунственно и несправедливо, но сейчас для Федерации важна была скорость роста. Если Федерация сохранит свои позиции в будущем, будет много возможностей для возврата к жизни взрослых и стариков. Однако, если Федерация будет вынуждена отступить или вовсе прекратить свое существование, в справедливости и равном отношении к гражданам не будет никакого смысла. «Молодым у нас везде была дорога, получалась. В любом случае, даже просто достойная работа, комфортное жилье и безопасные улицы уже были счастьем для большинства жителей общин. Даже просто воскрешение молодого поколения города было многократно лучше, чем выживание в дикой природе». Члены общины готовы были потерпеть, видя, как преображаются окружающие их территории и увеличивается размер города вместе со вновь прибывающими общинами. Эти угнетенные люди и нелюди уже давно не спали без страха ночного нападения. Мирная жизнь действительно сладка для тех, кто пережил тяготы решений и время вечной войны». В ядре КВВ дела с перемещением на большие расстояния обстояли куда лучше. Мои люди еще не добрались до территории Центрального союза порядка, где я рассчитывал получить какие-нибудь плюшки, но они добрались до Центрального союза людей. Самыми большими величинами после сил шести крупнейших фракций и их ведущих объединений, Центральных союзов добра, зла, порядка, хаоса, религии и природы – были фракции, собравшиеся по расовому признаку. Некоторые из таких фракций из-за природы расы были полностью подчинены одной из шести главных фракций, как-то демоны во фракции зла или ангелы во фракции добра. Другие же расы были более свободны в своих действиях, если были достаточно сильны, чтобы отстоять свое право на самостоятельное принятие решений. Люди, эльфы, гномы, орки и некоторые другие расы, широко представленные в физической вселенной, как раз имели такую силу. Такие фракции могли выступать сегодня на стороне одной из главных фракций, а завтра на стороне другой. А иногда, особенно люди, могли воевать друг с другом, отстаивая интересы сразу двух главных фракций. Вместе с тем, если вдруг появлялась угроза расе в целом в том или ином районе периферии КВВ, Фракция выступала единым фронтом для защиты расы. Иначе на КВВ было бы сложно выжить какому-то народу. Пример метаморфов из народа Ларисы – прекрасно этому подтверждение. Сейчас метаморфов было едва ли больше полумиллиона, и половина от этого числа была воскрешена Ларисой с моей помощью. Изначально же их были миллиарды. Даже рабам этой расы было трудно выживать долгое время. На КВВ никогда не было ООН, даже если на земле подобным ООН-организациям было трудно сдерживать геноцид местного населения, проводимой сильной державой или по указке таковой «что уж говорить про КВВ». А он до самых последних дней Старого мира отказывался официально признавать доказанным множеством фактических данных и документов геноцид белорусского народа солдатами вермахта. Что уж говорить про русских, татар, украинцев, казаков, узбеков и других второсортных людей с точки зрения некоторых представителей чистой арийской расы, которых можно было бы объединить в единую общность – Российский времен империи или советский народ. Если раса на КВВ слаба и не может наказать обидчика за целенаправленный геноцид, то геноциды, безумные издевательства определенно будут. Расовая фракция не могла остановить рабство, так как оно здесь было сплошь рядом, но сила фракции могла до некоторой степени сдерживать рабовладельцев от тотального угнетения рабов данной конкретной расы. И вот я прибыл в один из крупнейших городов Центрального Союза людей. Столица драконьей империи Аисия имела пятый, то есть максимальный уровень имперской столицы, как и небесный город. Но, конечно, Аисия была многократно меньше, да и здания здесь были ниже. Ранее я понял, что действовал в небесном городе слишком нагло, показывая своих переносчиков, Слабый граф, под началом которого трудятся десятки и сотни людей, способные переносить товары на бесконечные расстояния практически без каких-либо затрат. Не прекрасная ли это мишень для взятия под контроль? Также я понял, что либо во фракции добра живут действительно достойные и разумные, либо, что более вероятно, никто не хотел обижать друга Амали. Она точно не простая девушка». В союзе зла я действовал через подставных лиц, поэтому проблем можно было избежать. В Оливерийской империи меня защищал Лао Цзин, а в области Монтания я мог защитить себя сам. Но вот здесь, в союзе людей, я решил сохранять низкий профиль. По крайней мере, мне не следовало раскрывать свои божественные способности». Есть артефакты, способные на похожий эффект масштабного переноса людей и предметов, но они также были очень дороги и были желанной добычей даже для императора. Я оделся так, как подобает графу. Новинки с земли все снял, чтобы не отсвечивать. Сел в карету, которую лейт так и оставил мне. Он сказал, что получил достаточно много бонусов, когда земляне отбились от первой и второй атаки империи дроидов, Поэтому временный подарок теперь стал постоянным. Я рад был это услышать, так как очень привык к этой карете. Очень богатый граф, который управлял несколькими тысячами регионов пару десятков лет, со скрипом мог позволить себе такую карету. Работа хранителя мира весьма хорошо оплачивается, оказывается, ну или леет шибко умный. Карета выехала с маленькой проселочной дороги, петляющей в горах, и прибыла к основному тракту, влившись в большой поток различных карет и повозок, едущих в столицу. Незамедлительно нам начали уступать место караванщики и торговцы, а остановились мы только у небольшой очереди для аристократов, которая была у отдельных ворот». Это было весьма удобно, учитывая гигантскую очередь из транспортных средств и пешеходов, ожидающих у обычных ворот. «Здравствуйте, сэр!» Караульный отдал салют и вежливо спросил. «Сэр, ваша карета не имеет табличку регистрации в Аисии. Вы впервые в нашем прекрасном городе?» Я открыл окошко кареты и высунулся оттуда. Как и подобает аристократу, я не выходил наружу, чтобы приветствовать караульного. «Да, я раньше много слышал про столицу Аиссию и вот решил посетить». «Сэр граф!» Караульный низко поклонился. «С его уровнем он не должен был увидеть мой ранг и титул. Скорее всего, у него было какое-то особое устройство, либо оно было установлено где-то рядом с пропускным пунктом. Вам не нужно платить за въезд в город, и вам не нужна табличка регистрации. Хорошо?» Кивнул я, достал свиток и отправил караульному несколько тысяч раз. «Доброй службы тебе!» С этими словами я закрыл окно, и карета тронулась. Солдат же радостно посмотрел на сумму, полученную от меня. «Это были хорошие чаевые, не слишком маленькие и не слишком большие». Окраина Аисии состояла из высоких каменных строений от 5 до 15 этажей. Между домами были узкие улочки, которые едва могли вместить два экипажа бок о бок и пару пешеходов с обеих сторон. Все вроде было чисто, но несколько серо. Окна строений также были небольшими, некоторые даже не были остеклены. С учетом того, что у драконьей империи определенно должны быть несколько планет в физической вселенной, где можно производить нормальное стекло, это действительно смотрелось убого. Дорога же для аристократов была широкой и украшенной винтажными фонарями и зелеными деревцами с обеих сторон. Кроме того, она была огорожена металлической оградой. Люди с одной стороны на другую должны были проходить по подземному переходу, Все здесь кричало об огромной пропасти между богатыми и бедными, улица была прямой как стрела и вела прямо к следующим воротам внутреннего города, расположенным в нескольких десятках километров дальше. Караульный на этих воротах уже был предупрежден о моем титуле, который считался минимальным для аристократов с особыми привилегиями. Поэтому он даже не попытался меня остановить, а просто встал с края ворот, скромно отдавая салют. Только въехав во внутренний город, карета могла свободно выбрать, куда поехать. Несмотря на то, что здания были здесь выше, между ними были более широкие промежутки, из-за чего это место было куда более светлым. Дома были красиво окрашены и имели различные украшения и атрибутику. Мы поехали дальше, чтобы выбрать самую дорогую гостиницу в этом месте. Как оказалось, город Аристократов располагался в другом месте, на высокогорном плато. Туда можно было попасть только через телепортационные врата, расположенные в центре внутреннего города. Но даже графу нужно было получить разрешение для въезда в город для аристократов. Прежде чем обратиться за разрешением, я решил освоиться в этом месте.